— Меня зовут Ян. Ты приходила ко мне домой и принесла книжку. Мы с истекшим сроком давности. — Значит, ты выздоровела, тебя выписали? — Похоже на то. — А он с тобой? — поинтересовалась девочка. — Кто? — Ангел. — Он всегда со мной. Все рассказывает про тебя, как ты убегала от мамы на базаре. А она боялась, что ты потеряешься среди прилавков. — Ой, и это он тоже рассказал. А еще как подобрала на улице желторотого стрижа.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 распев произнесла Валя. «Твой мир стал цветным. Как так?» «Я влюбилась». «Серьезно? И кто же этот счастливчик?» «Ты». Но Ян знал, что такое любовь, от которой хотелось летать, но также знал, как падал, ломал себе кости и уже после залезал к себе в берлогу и долго зализывал раны. «Я тебя люблю».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 Но свое стыдно. Мог бы сам себя поздравить. Я сейчас. Быстро. Этот вечер отвлек Яна от самоистязания, не просидели ни один час. Вспомнили школу, как всем классом вместо самостоятельной по физике, сбежали в кино, а им за это коллективно поставили двойки. Вот было обидно. Пришлось отрабатывать. А потом, когда красили кабинет, Вадима прокинул банку с краской.